Глава вторая. Я люблю тебя. Сентябрь. «Я люблю тебя», — сказал Йоргоспонидис Лаац и поправил галстук. Откашлялся, сказал еще раз. Голос зазвучал ниже, но все же так же неуверенно. Это все от волнения. Он прищурился, глядя в зеркало. Если голос он натренирует, то выражение глаз вряд ли поддастся изменению. Черт, да поймет она поймет, что в такой ситуации волноваться не возбраняется. Столько раз он собирался ей признаться и лишь сейчас понял, что слишком затянул с этим. Он давно уже все понял, да и она тоже, но она ждала, а он все тянул. Но сегодня все наконец разрешится. От отца, грека, ему досталась смуглая кожа, темные волосы и глаза и нос который она называла таким греческим не уточняя при этом нравится ли ей сей факт а от матери из токий мягкий спокойный тяжелый на подъем характер подтянув английский и поступив в нарвский колледж тартрусского университета Йоргос, пораженный его комфортными условиями и широкими возможностями для студентов а кафе яйцо было просто божественным буквально влюбился в это учебное заведение в него И в лучшую девушку на планете, речь, для которой он сейчас репетировал, лучшую девушку на курсе, для которой он подбирал достойный подарок, лучшую девушку, которой никогда не будет равных, его девушку. Он учился на предпринимательстве и управлении проектами, она на организации работы местного самоуправления. Он платил 48 евро в месяц за общежитие, а на столько же за один ужин с подругами. Он был счастлив вырваться от родителей, зажить, наконец, взрослой жизнью, пусть и стипендии почти ни на что не хватало. Она... Что ж, она все выходные проводила в столице. В понедельник, возвращаясь на учебу, прихватив с собой парочку сочных историй, которыми делилась и с ним за столиком в яйце, где-то между теплым картофельным салатом с перепеленными яйцами и фисташковым крем-брюле, совершенно не замечая, что они его задевают. Почти всегда она ездила без него, с подругами, говоря, что это чисто девичьи выходные. Йоргас ей верил, по крайней мере, верил фотографиям в ее Инстаграме. Но в этот раз в Таллине его ждали. Она ждала, и поэтому через 35 минут Йоргас будет ехать в электричке. Проверив в кармане билет на экспресс рейс Нарва-Таллин, обошедшийся ему в 11 евро, Йоргос еще немного порепетировал перед зеркалом, даже продумал небольшую речь, но потом решил, что это бесполезно. Увидев ее, он начисто забудет обо всем, как и всегда. Открытку он уже купил, дорогую ручную работы. Она наверняка оценит. Надпись «С днем рождения» была вышита серебряными нитями. Внутри открытки он, скрипя сердцем, написал несколько пожеланий, показавшихся ему наименее банальными и наиболее милыми а внизу подписался «С любовью, Йоргус». Подарки он тоже присмотрел. Может, не стоило откладывать их покупку на последний день, но именно сегодня, как и каждого 15-го числа каждого месяца, в том магазине бесплатно и действительно качественно и со вкусом упаковывали покупки. В остальные дни это стоило немалых денег. В душе у Йоргуса шевельнулось неприятное чувство. А не выглядит ли это жадной расчетливостью? Но он успокоил себя. В конце концов, не так важно, заранее куплен подарок или за час до дня рождения. Главное, что он упакован, а на сэкономленные деньги они лучше сходят в кино. Два часа в электричке пролетели незаметно. Благо, элроновский Вай fi работал почти прилично. Часть времени заняла переписка с ней, часть – набрасывание плана проекта для домашнего задания. Увлекшись последним, Йоргус весьма удивился, подняв от телефона голову и увидев в окне Балтийский вокзал. Сердце радостно шевельнулось в груди, словно он уже увидел ее, но на самом деле он лишь прибыл в город, где они будут отмечать ее день рождения. Впереди было самое главное. Пятнадцать минут быстрого шага через старый город, от Нуне котса эскалатор на второй этаж, и магазин лучших подарков на свете распахнул перед ним свои двери. Йоргас взял корзину, прошел по рядам своего любимого Аполла, выбрал то, что присмотрел для нее заранее. Корзина стала увесистой, но это была приятная тяжесть. Он любил покупать подарки другим. Однако Йоргас краем глаза увидел оранжевые ленты и не смог не повернуться. Только сегодня скидка 20% на товары, отмеченные оранжевой наклейкой, было выведено на них, висящих перед входом в отдельный маленький зал. Йоргас вздохнул. Как можно этому противиться? Увлеченно порывшись в акционных товаров минут 10, он бросил еще пару вещей в корзину, посмотрел на часы и поспешил на кассу. Расплатившись, Йоргас оказался перед выбором. Коробка круглая или прямоугольная? упаковочная бумага матовая или глянцевая, банты или цветы, широкие ленточки или узкие. Он прикинул, какая упаковка понравилась бы ей. Понял, что понятия не имеет. В конце концов, выбрал для своих подарков темно-синюю прямоугольную коробку, в которую они аккурат поместились, матовую зеленую бумагу и большой красный бант широкими лентами. Смахивала на Рождество. Он передумал и выбрал оранжевую бумагу и синий бант. Теперь идеально. Свои личные покупки Йоргус спрятал в рюкзак. Покрепче взял большой пакет с упакованной коробкой внутри и вышел на улицу. Пешком идти с покупками не хотелось. К тому же он обязательно запыхался бы, неравномерно ускоряя шаг под музыку в наушниках. А выглядеть перед ней он должен прилично. До Малевы шел первый трамвай. Быстрым шагом Йоргус миновал оперный театр и парк, подоспев к Виру, как раз к приходу единицы. Через двадцать пять минут он уже стоял на улице, сжимая в руках пакет и озираясь. Он точно помнил остановку, на которую она сказала ему приехать. И точно помнил, что место, где будет празднество, не Аладдин, находившийся неподалеку. Йоргус понятия не имел, почему название остановки осталось в его памяти, а заведение выветрилось, и теперь проклинал себя, на чем свет стоит. Телефон, истощенный вай-фаем и подготовкой проекта, полностью разрядился, и зарядки у Йоргуса с собой не было. Теперь он не мог ни посмотреть точный адрес, ни позвонить своей девушке. Йоргус со своим пакетом в руках сейчас чувствовал себя полнейшим идиотом. Вариантов было два. Либо идти по улице Коплии на полуостров, либо по Копли же, но в другую сторону. Но как ему найти нужное место? Может быть, он увидит у входа в кафе каких-нибудь знакомых? Может быть, даже увидит ее. В крайнем случае, если это ничего не даст, долго он бродить не будет. Попросит у кого-нибудь позвонить, как бы не хотелось ему этого избежать. Но вспомнит ли он точно ее номер? Вздохнув, Йоргус прикинул — в какую сторону двинуться, и решил немного пройти на полуостров. Ведь не понравилось же ему чем-то выбранное заведение. Он точно это помнил. Может быть, не понравилось именно расположением. Полуостров – самый суровый и необычный район столицы, по-своему привлекательный, но не для всех. Не для Йоргаса, например. Ему больше нравился центр. Пыхья Таллин как-то не вдохновлял, а уж о такой его части, как Копли, и говорить нечего по крайней мере года два назад когда Йоргас был там последний раз впечатления от него остались удручающие Йоргас шел осматриваясь и припоминал что если пойдет дальше до конца копли упрется в заводоуправление подробной его истории он не знал а знал только что башня с часами на самом деле водонапорная а часы на ней не настоящие нарисованные и всегда показывают двадцать три минуты второго Если Йоргос ничего не путал, это было время, в которое в 913 году русско-балтийский судозавод дал свой первый гудок. Зачем ему эти знания? Йоргос не задумывался. Зато сейчас он всерьез задумался о том, что понятия не имеет, куда ему брести дальше. Поначалу ноги сами несли его по улице, но теперь шаг замедлился, как замедлилось и движение вокруг». Йоргус осознал, что почти никто не встречается ему на пути. И что уже стемнело, он даже не заметил как. К черту, надо сваливать отсюда. Из этого совсем не богемного райончика. К цивилизации и просить у кого-то телефон. Если он сможет вспомнить номер или зарядку, если не сможет. Наверняка нужное ему заведение находится совсем в другой стороне. Какого черта он вообще здесь делает? Разозлившись на себя... Йоргус пошел обратно. С наступлением сумерек в права особенно дерзко вступил и холод. Руки у Йоргуса заледенели, но в теплый карман он мог сунуть только одну. Вторая все еще держала пакет, который уже начал Йоргуса порядком раздражать. Он с сожалением вспоминал трамвай, в котором сюда ехал. Тот был теплым, да и пакет не мешался в руках. А еще он чувствовал себя сейчас непривычно одиноким. Йоргусу больше нравилось сливаться с толпой. Мужчине в черном пальто, часом ранее стоявшему на остановке Веру, вместе с Йоргусом тоже нравилось сливаться с толпой и при этом не терять объект наблюдения из вида. Черный холщовый рюкзак за его плечами казался на удивление вместительным. Все, что нужно, было с собой. Все, кто нужен, были рядом. Часом же ранее Йоргус выругался и едва удержал равновесие в трамвае, когда тот неожиданно резко затормозил. Йоргус сжал поручень, устоял и покрепче взялся за ручку тесемки пакета. Вскоре двери трамвая раскрылись, несколько человек вышли, несколько зашли. Йоргус не вышел. Остановка была не его. Мужчина в черном пальто тоже не вышел. Трамвай поехал дальше. Мемориал «Прерванная линия» скрылся из вида. А Йоргус и мужчина остались, и связь между ними тоже. Но о ней знал лишь один из них. Йоргус сел на освободившееся место, осторожно поставил подарочный пакет себе на колени, а рюкзак на пол. Дарить пакет с грязным дном не хотелось, а рюкзак уже многое повидал. Скоро он повидает еще больше, но Йоргус об этом и не догадывался. Мужчина стоял в конце трамвая, но Йоргуса из вида не выпускал. И садиться не собирался. В спину неприятно упиралось содержимое рюкзака, но хотя бы не торчало из него, привлекая к себе внимание. Внимание было ему совсем ни к чему. Доехав до нужной остановки, Йоргас вышел из трамвая и посмотрел на часы. Мужчина в черном пальто проделал то же самое. Потом натянул черные кожаные перчатки. Можно было сказать, что на улице похолодало или что они нужны ему не для защиты от холода. Йоргус обернулся, скользнул взглядом по черному рюкзаку мужчины на остановке, прохожим Олимпику, потыкал в неработающий телефон, вздохнул и поплелся на полуостров. Сумерки были вязкими и больше напоминали глубокий зимний вечер. В темноте черный рюкзак сливался с черным пальто. Когда мужчина сжимал руку в кулак, черная кожа перчаток едва уловимо поскрипывала. Совсем новые. Он не знал, когда именно наступит удобный момент. Но знал, что он обязательно наступит. Пока он следовал за Йоргусом как тень, и он умел ждать. Но долго ждать не пришлось. Не могла выбрать заведение в не таком злачном районе. Поначалу невольно думал Йоргус, с некой опаской посматривая на контингент вокруг. Он не знал, что заведение выбирала не она, а веснушчатое лицо которое с недавних пор было ей гораздо милее его греческого профиля. И выбрано оно было из-за того, что там у него была наибольшая скидка. Ни район, ни атмосфера его не смущали. Но главное, он еще не знал, что идет в совершенно противоположную сторону. Выйдя из трамвая, нужно было пойти направо, но Йоргус поступил наоборот – Теперь же он быстрым шагом возвращался обратно к остановке, на которую приехал, раздумывая о дне рождения и о том, сможет ли он попасть на него вовремя и вообще когда-нибудь на него попасть. Он даже не заметил, что свернул не туда, машинально, инстинктивно, не желая проходить мимо кучкующегося сомнительного контингента, полностью погрузившись в свои мысли. И лишь когда дошагал до темной подворотни, замер в нерешительности. Куда его занесло? Такого места он не помнил. Навигатор был мертв. Подворотня была длинной. В ней виднелись контейнеры с мусором. Йоргус насчитал пять штук в ряд. На асфальте рядом валялись бутылки. Но ни бомжей, ни каких-то животных там не было. Не было вообще никого живого. Стоит ли туда идти, если он не проходил через нее на пути сюда? Может, так наоборот получится короче? Йоргус решил, если за подворотней ничего знакомого не обнаружится, Придется снова блуждать, возвращаясь обратно. Правда, не знал, куда именно. Но все же, пройдя по этому гулкому, замусоренному мини тоннелю он может и выйти куда нужно. Может, там на следующей улице он уже увидит остановку или хоть что-то узнаваемое. Йоргу собернулся, ни души, ни рядом, ни поблизости, ни похоже вдалеке. Тишина и одиночество на грязной окраине. Ему совершенно ничего бояться. Боже! Да если бы она узнала, как он тут мнется, рассмеялась бы ему в лицо и бросила. Она достойна большего, чем топографический кретин и трус в одном флаконе. Подумав о ней, он успокоился. Решил, что скажет не только короткое «я люблю тебя», но и все остальное, что она заслуживает услышать. Глянул в подворотню, длинная, но в принципе не такая уж. В любом случае, не бесконечная же. Глупо? Нет. Глупо переминаться с ноги на ногу. Глупо до сих пор не схватить ее, не сжать в своих объятиях и не говорить до потери пульса, что любит ее. Глупо опоздать. Хорошо, что никто его не видит. Он усмехнулся, представляя, как несуразно должно быть выглядеть со стороны с этим ярким подарочным пакетом посреди унылого двора перед пастью подворотни с мусорными контейнерами. О том, что скоро пакет окажется в одном из них, он и подумать не мог. Йоргус снова обернулся. Он был здесь совершенно один, вздохнул, взялся правой рукой за лямку рюкзака на плече и быстрым шагом пошел в подворотню. День рождения был уже в самом разгаре, а Йоргус так и не появился и на звонки не отвечал. Она не очень волновалась, скорее чувствовала облегчение. Может, он как-то догадался, что она собирается ему сказать. Не сегодня, конечно, не в этот прекрасный день, не в ее день. Но, скажем, завтра. Может, ее проницательный Йоргус понял, наконец, что стал навевать на нее скуку, что ей хотелось залезть в свою раковину, спрятаться от его утомительного присутствия каждый раз, когда они были вместе, что она каждый раз с трудом сдерживалась, чтобы не смотреть постоянно на часы в ожидании завершения встречи, словно отбывая повинность. Так было, конечно, не всегда, но с того момента, как она встретила это улыбчивое, Веснушчатое лицо напротив, выглядывающее из умопомрачительного букета роз, который он ей подарил, стало именно так. Пожалуй, хорошо, что Йоргус не пришел. Она все равно не смогла бы оторвать глаз от своей новой любви. И Йоргусу было бы неприятно, если он уже догадался, и неудобно, и непонятно, если нет. Может, он бросил ее первой. Так даже лучше. «В принципе, он был неплохим парнем, просто его время прошло. Да, наверняка он просто бросил ее первым». Решив так, она окончательно успокоилась и перестала набирать его номер, делая это скорее машинально, чем от волнения. Веснушчатое лицо улыбнулось, и она убрала телефон, тут же забыв о нем. Хорошо, что Йоргос не пришел. Она еще успеет почувствовать свою вину. Разглядев на фотографиях Саара, красный шарф — который она самолично связала Йоргусу на Новый год, еще в начале их знакомства, стараясь тогда его порадовать. Шарф, который совершенно ему не шел и который он все равно постоянно носил. Шарф, удивительно гармонировавший с кровью на лице и вокруг Йоргуса на тех фото, и хотя ее вины в этом не было, она ее почувствует, правда, ненадолго. Веснушчатое лицо умело хорошо утешать.